Событие тридцать первое. «Андрюха, у нас труп! Возможно, криминал!» «Пошли вон из Мазолея!» Если труп обвести цветными мелками, создается ощущение праздника. Знакомой тропинкой поднялись на сопку. Навстречу спускались повара и один из зенитчиков. Остановились. «Товарищ командир батальона, воды нужно принесть», — вытянулся зенитчик. «Точно. С ночи ребята воюют». «Давно фляжки пустые. И как туда эту воду поднимать? Интересно, а как тут в реальной истории неделю воевали? То, что около тысячи человек положили, это ладно. А вот как воду под огнем на сопку поднимали, когда ее захватили?» «И?» «Мы втроем соберем все фляжки в лагере и наверх поднимем. Назад пустые и так пару раз». «Хорошо. Только железнодорожников с собой возьмите. За один раз сможете поднять». «Да скажи, чтоб в темпе». «Ясненько». «Хм...» «Есть взять с собой железнодорожников?» «Уже лучше». «Разрешите выполнять?» «Разрешаю». Продолжили на сопку подниматься. Тяжело с грузом. Поднялись, а там картина маслом. Комиссар батальона Балабанов Василий Васильевич собрал вокруг себя несколько человек под прикрытием орудия и что-то им вещал. Не иначе рассказывал, как космические корабли браздят просторы Вселенной. «Василий Васильевич, новостями поделитесь?» «Так тихо все. Сперва постреляли, потом стихло полностью. Надо что-то с трупами сделать, а то запах пойдет и вранье налетит». «Твою же мать, трупы! Сотня! И что с ними делать?» «Закапывать. Попробуй в этих камнях могилу на сотню человек вырыть. Стоять бояться!» «Вот мы им сейчас гибридную войну устроим». «Ну, херахито, погоди!» «Иван Ефимович, ты же знаешь, что такое дзян-ши?» Повернулся к диверсанту главному. «Прыгающие мертвецы у китайцев. Мысли есть?» Хищно улыбнулся. «Еще какая! А какая! Пальчики оближешь!» «Сейчас подойдут железнодорожные строители и начнем воплощать». «Василий Васильевич». «Не в дружбу, а в службу. Дуй в лагерь. Всех сюда, даже докторов. Пусть с собой пилы и топоры возьмут». «А что за мысль?» — нахмурился комиссар. «Узнаешь. Тебе не понравится. А уж как японцам не понравится, так это будет просто фееричное зрелище». «А командованию «Орден дадут». «Орден дадут». Комиссар ушел, похмыкивая. Брехт же тихо добавил. Или расстреляют. «Соловьев!» — накрикнул сидящих в окопе бойцов Иван Яковлевич. «Понятно, почему командиры в фуражках. Чтобы их издалека видно было. А так сидит в окопе три десятка человек и всех в пилотках. Попробуй определи. Как вот узнать, кто из них командир взвода?» «Это минус. Но и противник не определит». «В смысле противный снайпер. Это плюс». «Я!» «Ага. Докладывай». «Артиллеристы оба лагеря перепахали. Живые, если и есть, то попрятались. Слышали выстрелы правее, далеко, в районе сопки безымянная. Если вообще уцелевшие японцы, определить невозможно. Видел, как на ту сторону уплыл моторный катер. Большой. Пушку на нем легко можно перевести». Лихо доложил командир диверсантов. «Нужно зачистить полуостров. Сейчас будем строительством заниматься». «Если какой хитрый японец затаился, то пальнуть может. Они люди упертые». Покрутил головой Иван Яковлевич, разыскивая снова Светлова. «Уже испарился. Вот же рядом стоял». «Иван Ефимович, надо бы зачистить территорию». «Слушаюсь. Вот хоть один нормально отвечает, а то ясненько». Светлов вытащил из окопа десяток бойцов, и перебежками, цепочкой, они стали спускаться вниз к ближнему лагерю японцев. Брехт смотрел вслед в бинокль. Около одной из серо-зеленых фигурок японцев Харунджи остановился и вытащил свой кинжал. Раненый, значит. Досмотреть не дали. Прибежало пополнение, запыхавшееся. Отдали фляжки красноармейцам в окопах и вопросительно уставились на Брехта. «Так, Воронов у нас старший будет». «Петр Михайлович, вот вам полтора десятка человек. Нужно вырубить в лесу 100 кольев, примерно полтора метра в высоту. Диаметров сантиметров 5-6. Их будем вбивать в землю. Еще нужно 200 палок. Потоньше. Сантиметров по 70. Их будем прибивать к кольям на уровне груди, после того, как кол будет забит в землю. «Так я военврач, а не строитель». «Вы не заслушали, Петр Михайлович. Когда колья будут готовы, то на берегу реки, не на самом, а метрах в десяти-пятнадцати от воды, нужно будет вбить кол в землю. Прибить на уровне груди к нему надежно две палки, и потом ставить к колу труп японца, и, сняв с него китель или гимнастерку, привязывать веревкой к колу, а руки — к этим палкам. Когда труп будет закреплен, надеваете на него китель или гимнастерку». «У вас должен получиться стоячий труп с поникшей головой и вытянутыми вперед руками. Кисти должны быть опущены к земле. Кончики пальцев и ногти нужно покрасить в черный цвет». «Да вы с ума сошли, товарищ Брехт!» — взвизгнул Воронов. «Петр Михайлович, вы же врач. Мертвых не должны бояться. Именно поэтому вы старший», — спокойно пояснил Иван Яковлевич. «Разве можно издеваться над трупами, даже если это трупы врагов и язычников, а как же...» «Только про христианство мне тут не говорите. Вы ведь знаете, что именно эти вот, с позволения сказать, товарищи, сожгли Сергея Лозо в паровозной топке?» «Но нельзя же уподобляться. Когда Япония запросит мира, мы им всех мертвых выдадим, и они их похоронят или сожгут». Даже не интересовался их погребальными предпочтениями. Но Иван Яков... Пётр Михайлович, это удар по психике наступающих на нас японцев. Это сохранит жизни нашим бойцам. Вам кого больше жалко? Труп японца или вон живого Соловьёва? Всё. Исполняйте.